Глава с е м н а д ц а т а Прогрессор «Я, несомненно, могу принять ваш револьвер и выставить в комиссионном отделе», — осмотрев оружие, объявил владелец магазина. «Насколько вы мне можете заплатить за него прямо сейчас?» — поинтересовался Борис. «Два рубля», — пожал плечами лавочник. «Я его купил у вас же всего-то несколько дней назад. Оружие в хорошем состоянии». «Я вижу. И тем не менее больше двух положить не могу». «А в комиссионном в какую цену присоветуете?» е 4 рубля, из которых рубль я должен буду отдать вам». «Молодой человек, вы н а п р о с н о считаете, что вас тут хотят обмануть. К чему платить те же 5 рублей за револьвер, бывший в употреблении, если за 6 можно купить совершенно новый?» й д а овчинка выделки не стоит, проще самому расстрелять его в усмерть». «Именно это я и пытаюсь вам объяснить». «Хорошо, тогда мне большую банку пороху, три сотни капсюлей и пулелейку». «Что-то еще?» «У вас есть что-то для скорой зарядки вот этого револьвера?» Борис извлек близнеца того, что лежал в витрине, только с откидным барабаном. Отчего-то захотелось избавиться от оружия с мешкотным заряжанием, сменив его на более продвинутую модель. И только сейчас, когда понял, что тут его ожидает неудача, сообразил, что это с у щ и й воды ребячества. Ну вот на кой ему нужен целый арсенал? Одного ствола уже более чем достаточно. Он что, на Диком Западе, что ли?» Нет, все понятно, лихие людишки, то да сё, но перегибать-то не стоит. Однако, скоро зарядник все же не помешает. В его мире он вроде как назывался по-другому, но вот как? Да чего там лоб-то морщить, если все одно не вспомнит? Опять же, оружейник наверняка в курсе новых веяний оружейной моды, как не забывает и старых. У него на витрине, между прочим, даже кремневые образцы, причем в исключительном состоянии. На пару дуэльных пистолетов Борис даже засмотрелся. Настоящее произведение искусства. И цена у них ломовая. Но красавцы! Кстати, ему сейчас вполне по карману. Только блажь ведь. Позвольте, но модели с откидными барабанами и без того невероятно удобны для перезарядки. Недоуменно пожал плечами лавочник. Одновременная экстракция гильз... — Быстрее только у переломных моделей, которые выбрасывают гильзы без дополнительного движения. — Я имею в виду не разрядку, а именно зарядку. Нет ли такого приспособления, чтобы разом заряжать все шесть камор? — уточнил Борис. — Нет, ни о чем подобном мне слышать не доводилось. Единственно, владельцы капсюльных револьверов практикуют ношение дополнительных снаряженных барабанов, замену коих возможно осуществить быстрее перезарядки патронами. Но стоит ли обзаводиться капсульным раритетом, отказавшись от новейших современных образцов? Ну, нет так нет. Расплатившись за покупку и прибрав свои револьверы в плечевые кобуры, Борис покинул оружейную лавку. Остановившись на крыльце, посмотрел по сторонам. На этот раз не из опасения угрозы. Со стужей они разобрались... Местная гопота теперь обходит его стороной, прекрасно зная, кто он, на чьем пароходе служит и какую роль сыграл в недавних событиях. Эта заминка была вызвана банальным желанием покрасоваться. А что такого? На людей посмотреть, до себя показать. Благо сегодня было чем блеснуть. В прошлое свое посещение острова Яковенковского он в город не выходил. Полностью сосредоточился на учебе и прокачке остальных умений. Наконец вернулся к изучению уличной драки, приемов самообороны. Вспомнил о гимнастике, которая также в последнее время была в загоне. Ну и стреляет из револьвера периодически. Причем прекрасно понимал, что ему нужен пластилин для изучения скульптуры. Но вот в город сподобился выйти только в обновленном гардеробе. Славный городок Голубицкий для покупки учебного пособия отчего-то решительно не подходил. Его непременно нужно было приобрести именно в Яковенковске. Не приметив ничего интересного, навестил книжную лавку, постоянно исследуя взглядом улицу, вновь сделал крюк, оказавшись у памятной кондитерской. з а ш е л во внутрь, долго не мог определиться, какие именно пирожные купить. При этом от чего-то больше пялился не на витрину, а в окно. Наконец, купив десяток заварных пирожных, подхватил свёрток и направился на выход. Да. Нужно бы озаботиться каким-нибудь портфелем или саквояжем. Есть у него холщовая сумка, но в новом прикиде щеголять ею как-то не очень. И в то же время уже третий сверток в руках. Понятно, что несет их он не в охапке, а за перевязанный шпагат, но все же, будь они упакованы в одну тару, было бы куда удобнее. Приняв решение, тут же изменил свои планы и вместо возвращения на карася двинулся в сторону рынка. «Там точно можно прикупить что-то подходящее. Благо сейчас, если судить по положению солнца, около одиннадцати. Вот, еще и часы не помешают». Одет он, между прочим, с некой претензией на шик. Разумеется, на своей ступени. Пиджак, жилетка, прямые брюки, туфли. Крой простой, но ткань добротная, не броская, но и не из дешевых. Сшито прямо исключительно – Борис даже не подозревал, что получится настолько удобно. Нужно будет подумать, с чем еще пополнить гардероб и непременно озаботиться у Искака. Все же знает он свое дело. Как ни странно, но Борис нашел искомое, не доходя до рынка. Совершенно случайно взгляд задержался на вывеске «Ломбард». Вообще-то, он направлялся сюда для того, чтобы наконец приобрести часы. Покупать на рынке не хотелось, мало ли на кого нарвешься, а часы нужны. Это не просто удобно, вещь статусная, при наличии которой тебя принимают уже не за простого работягу, а как минимум за зажиточного горожанина. Однако помимо часов он приметил и вполне приличный, в меру потертый кожаный саквояж. Господам такое может носить уже и неуместно, но Рудакову вполне по чину. Уложив в новую покупку свои прежние, он вновь оказался на улице. «Вообще-то блажь рассчитывать встретиться с Катей, дабы блеснуть своим новым обличием. Нет, не набиваясь в ровню. Но чтобы показать свой неизменный рост и движение вверх по социальной лестнице. Бог весть от чего, но для него это было важно. д а Ну, себе-то врать не стоит. Нравилась она ему». И хотелось произвести на нее положительное впечатление. С одной стороны, глупость. Это в прошлой его жизни сословные различия ничего не значили. Здесь подобный мезальянс был редкостью несусветной и неизменно повлек бы за собой куда как серьезные последствия. Но именно эта-то разница и подстегивала его. Не готов был Рудаков мириться с подобным положением. Всяк сверчок, знай свой шесток. Вот уж с чем он не согласен. Хм. И самое смешное заключается в том, что решить эту проблему он мог легко и просто. Достаточно предстать при дочи любого боярина и... Обойдутся. Рано идти на попятную. Он еще и не начинал, чтобы отступаться. Проходя мимо трактира, остановился и резко изменил направление. Не кабак какой или дешевая забегаловка. Некоторые его посетители могут себе позволить просто из вредности арендовать на весь вечер ресторан и кормить всех посетителей за свой счет. Да что вечер? Хоть месяц, хоть целый год. Да только кто же купца пустит в заведение европейского типа? Ну да уже говорилось о том. Половой тут же направился навстречу новому посетителю. Оценил одежду, цепочку от часов, тянущуюся к кармашку жилета и уверенный взгляд. Поэтому тут же рассыпался в любезностях. Ну, кормили здесь и впрямь хорошо. Обстановка... Чисто, пригоже, светло, в воздухе витают приятные ароматы. Вот только не понравилось ему тут. Возможно, из-за чрезмерной угодливости полового, а может от того, что раньше ему сюда путь был заказан. Или причина в том, что вот это заведение для него – потолок. И плевать, что в его распоряжении пара-тройка тысяч рублей, чем мог похвастаться не каждый дворянин. Пообедав без аппетита, наконец направился на берег. Хватит ерундой маяться. Нужно вплотную заняться собой. В подобные заведения он не ходок. Во всяком случае, пока. Пригадостное ощущение. К берегу вела широкая и хорошо натоптанная тропа. Да оно и неудивительно. Сколько народу тут проходит. По сторонам пустырь, где выпасают своих коров горожане. Эти живые газонокосилки не дают траве слишком уж подняться. Разве только островки заросли бурьяна, которые не заинтересуют даже всеядных коз. Послышался н е д а л е к и й лай собак. Бегали тут, как бездомные шарики, так и очень даже домашние, которым посчастливилось сорваться с цепи. Порой они устраивали шумные погони за велосипедистами. Бывало, докучали и пешеходам, отчего тем приходилось вооружаться палками. Выстрел. Еще один. Борис и сам не понял, как револьвер оказался у него в руке. Он, конечно, тренировался, но тут оно как-то получилось само собой. Девичий крик. Снова выстрел. Собачий лай стал яростным. Опять крик, полный ужаса, и очередной выстрел. Это там, впереди, на спуске. Еще метров пятьдесят, и он как раз начнется. Борис побежал вперед настолько быстро, насколько вообще мог. Никаких сомнений, там сейчас творится что-то страшное. Когда спуск наконец предстал, перед его взором он увидел, как девушка отбивается от огромного серого пса. Еще шесть собак облаивают ее, не рискуя приблизиться. Удерживая левой рукой между собой и нападающим велосипед, она в очередной раз произвела выстрел из бульдога и снова мимо. Метров семьдесят, слишком далеко. Борис сорвался с места и побежал к ней на помощь, осознавая, что, скорее всего, не успеет. Вот только это не повод стоять в стороне. Опять же, укусит это не порвет. Следующий выстрел, более гулкий и далекий, оказался куда результативней. Злобный лай и рык сменились визгом и скулежом, перемежаемым рычанием. Пес завертелся волчком, волоча задние ноги и пытаясь достать свинцовую блоху, впившуюся в филейную часть. Хм. А ведь, пожалуй, пуля раздробила ему таз. Только псина этого пока еще не понимает. Остальные собаки настороженно замерли, уставившись на своего вожака и сились понять, как им поступить. Борис, наконец, достаточно приблизился для уверенного выстрела. Вскинул бульдог и взял в прицел голову крайней собаки. В выстрел. Псина рухнула, как подрубленная, не издав ни единого звука. Для остальных это послужило сигналом к бегству. и они сорвались с места. Однако, как н и стремительны они были, Борис все же успел подстрелить еще одного шарика, пока они не скрылись за изломом подъема. «Зачем?» – воскликнула девушка. На этот раз одной пули оказалось недостаточно. Калибр и скорость оставляют желать лучшего. Собачка же здоровая, килограммов пятьдесят живого веса. Не обращая внимания на возглас девушки, Борис выстрелил еще раз. Следом прозвучал очередной выстрел из берданки. Все еще вертящегося на месте выжака, как кувалдой, приложило. Борис глянул в направлении берега. Так и есть. Дымок поднимался над ходовой рубкой карася, до которого было метров триста. А молодец Рыченков лихо управился. Причем Рудаков готов был биться об заклад, что первым выстрелом он намеренно ранил собаку, чтобы максимально обезопасить девушку от случайности. и только когда зафиксировал цель, добил окончательно. «Сударыня, с вами все в порядке?» Отмахнувшись от выскочившего лога, поинтересовался Борис. В его голосе прозвучало явственное разочарование. Отчего-то теперь очень хотелось, чтобы на ее месте оказалась Катя. Но... Лет двадцати, миниатюрная красавица в белой блузке и серой юбке. Из-под соломенной шляпки выбилась прядь каштановых волос, Во взгляде нет и следа того страха, что он наблюдал еще несколько секунд назад. Зато они полны негодования. Правая ручка в белой перчатке сжимает бульдог, судя по всему, уже полностью разряженный. Не похож на револьвер Рудакова и калибром поменьше, но все одно, если бы попало, то собачке мало не показалось бы, и агрессию, скорее всего, сбило бы. Даром, что ли, другое название бульдога а в е л о д о к Их как раз зачастую и пользуют велосипедисты, чтобы отгонять бобиков. Но, черт возьми, иметь револьверы не научиться им владеть, тем более, что и возраст уже вполне соответствует». «Это было обязательно?» Вместо слов благодарности резко поинтересовалась она. «Вы о чем, сударыня?» «Я об убитых вами собаках. Едва их вожак был повержен, как они уже были готовы обратиться в бегство. У меня просто закончились патроны». «Одного выстрела в воздух было бы вполне достаточно». «Вы серьезно?» «Абсолютно». «О как! Вы бы, барышня, лучше бы стрелять научились». «У меня третья ступень владения револьвером», — отрубила девушка. «Ну, что тут скажешь. Ступень ступенью, но одно дело палить на стрельбище по мишеням, и совсем другое вот так, когда на тебя кидается рычащая и клацающая страшными клыками зверюга». Тут уж как бы мастерски ты не в л а д е л револьвером, если тебя накрыло страхом, то будешь стрелять в белый свет, как в копейку, что, собственно, парень и наблюдал». «И чего же тогда мазали?» — не удержался он о а ш п и л ь к е я не мазала», — ожгла его девица недовольным взглядом. «Я стреляла холостыми. Не желаю причинять вред братьям меньшим, гоняющимся за велосипедистами лишь в силу своей глупости и неразумности». Обычно хлопка выстрела более чем достаточно, чтобы остудить пыл самой злой с о б а к и Сегодня этого оказалось недостаточно. Всего лишь исключение из правил. А может лучше иметь боевые патроны и стрелять в воздух или мимо? Боюсь, все же не совладаю и наврежу собаке. Однако, молодой человек, вам не кажется, что вести беседу, не представившись, крайне невежливо? О как! О вежливости заговорила!» Сама же молнией глазами так и мечет. Вот странное дело. Его все не отпускает ощущение, что он разговаривает не с молоденькой девицей, а со взрослой дамой с богатым жизненным опытом. Ну и со своими вывертами. Это в его мире женщинам приходится прикладывать неимоверные усилия, чтобы сохранить красоту и молодость. Здесь этот вопрос можно решить куда более кардинально. Да. Ну и радикально. «Борис», — оставив свои домыслы, — представился он. «И?» «Просто Борис. Не дорос еще, чтобы по батюшке величали». и м о с к а л е н к о Елизавета Петровна», — с легким кивком, долженствующим изобразить поклон, — ответила дама. «А вы, случаем, не знаете, как зовут человека, подстрелившего этого пса?» «Это мой шкипер, Рыченков Дорофей Тарасович». «Ага. А вы, стал быть, тот самый молодой матрос, отличившийся в бою с пиратами?» Не знаю, что именно за слухи дошли до вас, но в той драке ничего выдающегося не было. а Мне так и вовсе было страшно. Скромность вам к лицу, как и доля с д о б ы ч и Уверена, что сей гардероб пошит на эти деньги. Осуждаете? Ни в коей мере. Наоборот, одобряю. Вот так. То, что собачек пострелял, не одобряем. А вот разбойничков резал и стрелял, это дело хорошее. При том, что в России нет смертной казни... и для них дело кончилось бы каторгой. А еще никаких сомнений, что она принимает участие в каком-нибудь обществе вспомоществования заключенным. Каких только бзиков не встретишь на просторах необъятной родины. д а тут вроде бы и острова, но Россия и впрямь необъятна. Ей принадлежит огромное множество архипелагов. Признаться, Борис даже не представлял, как царь умудряется все их контролировать. Или у других до таких далей пока еще не доходят руки? Ну, как вариант. «Передайте Дорофею Тарасовичу мою искреннюю благодарность. До свидания». Вновь легкий кивок. «До свидания». «Непременно передам», — заверил Борис. Девушка легко вскочила в седло и покатила по набитой тропе. Благо, подъем был не по прямой, а по касательной, и не столь труден для преодоления. «Вот так». а его, стало быть, благодарить не за что, ибо он пострелял ни в чем не повинных зверушек. Нет, однозначно, этой девчушке далеко не двадцать. «Кто т о был-то?» — с неизменной трубкой во рту поинтересовался Рыченков. Шкипер устроился на лавке на верхней палубе и, разложив берданку, приступил к вдумчивой чистке. Он и Бориса приучал к тому же, и неважно, чьи именно стволы тот пользовал. Да и правильно, чего уж. Оно и после бездымного совсем не помешает, а с дымарем так и подавно. Не то подведет в самый неподходящий момент. Какая-то м о с к а л е н к о Елизавета Петровна велела поблагодарить тебя за помощь. Пристраиваясь рядом и извлекая для чистки свой бульдог, ответил парень. — О как. — Знаешь ее? — Слышал. Ближайшая подруга жены Боярина я т а в е н к о в а Год два тому назад представилась старушка. Теперь вот обрела вторую молодость. ж а в и д н а я невеста. — Почему невеста? — ш у ф р у г ее в одном сражении умудрился погибнуть дважды к ряду. — Уж не в ту ли войну он погиб, в которой ты отличился? — Что? Ох и страшная тогда вышла драка. С утра и до ночи терзали друг дружку. Половина кораблей с обеих сторон на дно пошло. — А сколько народу перебили, просто жуть. Так и разошлись ни с чем. До сих пор каждый с е б я победу приписывает. — А ты как считаешь? — Наш верх, ясное дело. Потому как по всему нас там раскатать должны были под орех, а мы сумели выйти из боя и сохранить боеспособные корабли. — Ясно. — Я вот в толк не возьму. А как т о она не попала в тупсину? — Холостые патроны. — А, ну, понятно. Есть у нее странности. — О чем разговор? На верхнюю палубу поднялся Носов. Э, — да госпожа Маскаленко опять чудит. Холостыми выстрелами от свора псов отбивалась. — Так это была она? Почему-то я не удивлен. — Эй, не говори. «Зато Боря меня удивил. Ты где подсмотрел ту задумку с шайбами?» «А что такое?» «Работает. Три перехода, и ни один болт и гайка с твоими шайбами не прослабли. в И и т д ь просто все как, а падишь ты!» «Внимание! Вы изобрели новое изделие. Как вы желаете его назвать?» «О как! Получается мало изобрести. Нужно еще опробовать, провести испытания...» И доказать работоспособность новинки. Да он самый настоящий изобретатель. Или все же вор. Вообще-то, коль скоро в этом мире никто подобного не изобрел, то он, получается, ни у кого ничего не украл. Прогрессор. Да, пожалуй, так будет куда правильнее. А что до названия? Вы назвали свое изобретение «Шайба Гровера». Получено 8000 очков опыта к умению «Слесарь-1» – 0 из 4000. Невозможно начислить опыт. Необходимо «Наука-1». Получено одно свободное очко характеристик. Всего 1. Получено 8000 очков опыта. 0 из 16000. Невозможно начислить опыт. Необходимо «Наука-1». Получена новая ступень. Текущая ступень – 3. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 6. Получено 5849 очков избыточного опыта. Всего 8136. Получено 400 очков свободного опыта. Всего 4742. Щедро, в особенности учитывая лишнее очко характеристик. Похоже, изобретение по-настоящему значимое. Да что там. Прогресс шагает по свету семимильными шагами, и роль машин все возрастает, поэтому так оно и есть. Не откладывая в долгий ящик, вогнал все шесть очков в интеллект. И тут же воспользовался возможностью, обменяв две тысячи свободного опыта на еще о д н о очко и отправляя его следом за остальными. Ступень 3. Опыт 0 из 16 тысяч. Свободный опыт 2742. Избыточный опыт – 8136, свободные очки характеристик – 0, сила – 1,22, ловкость – 1,21, выносливость – 1,25, интеллект – 1,16, харизма – 1,05, умения – 10, навыки – 1, умения – 4. А вот теперь сиди и думай, как лучше поступить. Продолжать развиваться в гармонии или сосредоточить все свои усилия на гениальном даре. Чтобы, получив первую ступень науки через художественную школу, потом все заработанное бросать на рост ступеней развития. Пожалуй, это самое целесообразное. Тем более, что от дара ему капает свободный опыт. Конечно, получится перекос, но он ведь был предопределен изначально.